бумажные занавески. В рубашке с расстёгнутым воротом Демитер сидел в своей комнате за столом, заваленным чертежами и раскрытыми справочниками, считал на логарифмической линейке и напевал фальшивым голосом: Полюбила меня не любовью, как берёзу огонь горячо. На кровати обосновался петь кочурки. Он уже успел подружиться с инженером. Не в первый раз пришёл сегодня к нему и чувствовал себя здесь как дома. Петька с увлечением листал книжку с картинками Игры с медовыми пряниками. Кулёк с пряниками лежал на краю стола, как раз посредине между Петькой и Дементьевым. Они одновременно потянулись к кульку и столкнулись руками. "Дядь Вадим, почему индейцы в Америке живут?" спросил Петька. Индийцы должны жить в Индии. А это ты у Христофора Колумба спроси, посоветовал Дементьев. В дверь постучали. Сначала тихо, и тут же, беспричинно обозлясь, заколотили изо всей силы. "Входи, открыто", беспошно крикнул Дементьев. Дверь распахнулась и в комнату вошла Анфиса, обиженная, злая, готовая скандалить. "Как вам не стыдно?" Едва переступив порог, накинулась она на Дементьева. Договорились идти в кино, я, как дура, ждала, билеты купила, а вы? Она бросила на стол скомканные билеты вещественное доказательство Дементьевского вероломства. А разве вам не передавали? огорчился Дементьев. Я заходил на коммутатор, вас не застал, а в кино никак сегодня не мог. Анфиса, поверьте, срочная работа. Завтра в Лиспромхозе важные совещания. Вот, готовлюсь к бою. Он кивнул на стол и затряс в воздухе логрифмической линейкой, пытаясь защититься от гнева Анфисы. Убедить её, что никак не мог пойти сегодня в кино. Надо было предупредить. Уже сдаваясь, но всё ещё хмурая сказала Анфиса: "Вот здесь, значит, вы живёте?" Она с любопытством оглядела покохалостятски неуютное и запущенное жилище инженера. Демитьев заметался по комнате, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок. Валенки он запихнул под кровать, сорвал с табуретки перед печкой носки, не нашёл куда положить их и сунул в карман. Ногой сгрёб дрова, разбросанные на полу, перевернул подушку на кровати. "Поздно, Вадим Петрович, поздно", поддразнила его Анфиса. "Петя," Добрым голосом обратился Дементьев к маленькому Чуркину: "Не пора ли тебе домой? Ведь ночь уже на дворе. Мамаша беспокоится". Моя не поверил Петька своим ушам. "Ничуть она не беспокоится. Спиты во сне видит, когда я совсем из дому сбегу". Сама говорила: "Ты мне ещё ничего про индейцев не рассказал. Перенесём, брат, индейцев на завтра. Приходи пораньше, я тебе расскажу, как они на бизонов охотятся". А не обманишь, Петь, слово моё закон. Деминцев клятвенно положил руку на сердце. Успокоенный Петёк слез с кровати, накинул тулупчик и демонстративно, не замечая Анфису, запустил на прощание руку в кулёк с пряниками. До свиданья, дядя Вадим. Бывай здоров, Петя. Деминцев, как взрослому, пожал Петьке руку. И охота вам возиться с ним. осудила анфиса когда дверь за петькой закрылась нашли себе дружка а у меня к ребятам таким особый интерес виновато сказал дементьев помогая анфисе снять шубку любопытный они народец вот и в одно время с нами живут а другой уже поколения жить им дальше нас умнее чище ну да мы об этом как-нибудь ещё поговорим а теперь вы посидите минут 10 я расчёт один прикончу И чай будем пить. Ладно. Дементьев поставил чайник на электроплитку и вернулся к логарифмической линейке. А Анфиса обошла комнату, провела пальцем по полочке над умывальником и убедилась, как и предполагала, что пыль там есть и даже мохнатая. С решительным видом Анфиса засучила рукава своего красивого джемпера и взялась за уборку комнаты. Зачем вы обеспокоился, Дементьев? Мне право, неловко. Считайте себя на здоровии и помалкивайте, посоветовала Анфиса, уверенная в своём праве наводить порядок в этой комнате. Поимите в виду, я вас ещё за кино не полностью простила. Она затопила печку, по-своему переложила все вещи в тумбочке, подмела пол веником из еловых лап, вытерла всю пыль, увлекшись вычислениями, Дементьев опять зафальшивил. Полюбила меня не любовью. Что это вы там поёте? поинтересовалась Анфиса. Да вот, привязалась сегодня с утра. Бывает с вами такое? Бывает. А пряники вы тоже любите? Дементьев живо схватил кулёк и протянул Анфисе. Я на первом курсе полстипендии на пряники тратил. Люблю, призналась Анфиса. и они порадовались тому, что привычки и вкусы их совпадают. Анфиса отыскала в углу комнаты рулон синей бумаги, накрыла ею тумбочку и полку над умывальником и даже вырезала ножницами по краям зубчики. А неказистый же стеной умывальник, она замаскировала газетами, соединив их канцелярскими скрепками. Глядя сейчас на Анфису, никак нельзя было поверить, что она всячески отлынивала от уборки комнаты в общежитии, когда наступал её черёд дежурить. Вот удивилась бы Тося, если бы увидела, как старается лентяйка Анфиса. Она работала так увлечённо и самозабвенно, будто всю свою прежнюю, не очень правильно прожитую жизнь только и мечтала о том, чтобы убирать комнату Дементьева. Ну, товарищ Технорук, закрывайте свою канцелярию, решительно объявила она, когда чайник закипел. Дементьев восхищёнными глазами оглядел преображённую комнату. Вы кудесница, у меня такое чувство, будто я на новую квартиру переехал. В конец покорённый Анфисой, он осторожно провёл пальцем по зубчикам на бумажной скотёрке. А это зачем, если не секрет? Анфиса смутилась, будто её поймали на месте преступления. Для красоты она попыталась вымыть руки, но в умывальнике не оказалось воды. Одну минуту. Воинственно сказал Дементьев, сорвал с гвоздя пустую жестянку и выбежал из комнаты. Вернулся он уже с умывальником, доверху набитым снегом, так что крышка не закрывалась. Вот, торжествовал он победу. Нет такого положения, из которого не было бы выхода. Дементьев подержал умывальник у раскрытой печки, чтоб снег поскорее растаял. Помогая ему, Анфиса плеснула в умывальник кипятку из чайника, но снег что-то не спешил таять. Скрытый холод снега таяне отыскал учёную причину Дементьев и повесил умывальник на гвоздь. Нет такого положения. Широким жестом он пригласил Анфису подойти и зачерпнул для неё снежной кашицы через верх умывальника. Сначала Анфиса, а потом Дементьев вымыли эти студёны кошецы руки и стали вытирать их одним полотенцем. Дементьев тщательно вытирал каждый палец и одобрительно поглядывал на полотенце, которое соединило его с Анфисой, перебросило между ними вафельный мостик. "Вы какой чай любите?" спросила Анфиса, на правах хозяйки, наливая заварку. "Такой же, как и вы", жева ответил Дементьев. "Тогда крепкий" А где же вы конфеты нашли? удивился Дементьев. Я их вторую неделю не мог разыскать. Ну, знаете, у вас в тумбочке чёрт ногу сломит, подхватил Дементьев. Они встретились глазами и рассмеялись. Отхлёбывая крепкий чай, Дементьев в упор, не таясь, смотрел на Анфису, радуясь, что открыл в ней сегодня новое богатство, и она стала для него теперь ближе, понятней и ещё дороже. Он отложил в сторону горстку конфет. Это мы Петьке оставим. Не возражаете? Лёгкая тень скользнула по лицу Анфисы. Она отвернулась от Дементьева и увидела бумаги из справочники, отодвинутые на другой конец стола. Так какая же у вас срочная работа объявилась? Тут вот какое дело, нерешительно начал Дементьев. Настало пора совсем по-новому в лесу работать. стыдно сказать, ведь мы до сих пор не доводим до ума больше половины заготовляемой древесины. Он вспохватился и примолк, боясь сразу же смертельно наскучить красивый Анфисе, инженерной своей сухомятиной. А я слушаю, напомнила о своём существовании Анфиса. Больше половины древесины не доводим до ума, а дальше